Глава седьмая. Отец. Лем не был беден. Вы можете возразить. Хоть, но ведь всё, что ты нам поведал, говорит об обратном. Семья Лема вечно экономит, чтобы свести концы с концами. И я вам отвечу. Пожалуйста, не перебивайте. Лем не был беден. У него просто было мало денег. Когда Локан отправилась спать, Лем, прихрамывая, спустился по длинной дороге к таверне Брика. Он точно знал, что застанет там гремя и ссора, ведь таверна открыта до 2 часов ночи. Было ещё достаточно рано для привычного шума и веселья. Вечера в таверне, как вы знаете, подобны огню в очаге. Эти заведения живут двойной жизнью. В одной жизни они полны шума и веселья, в них царит атмосфера праздника. Но на исходе вечера таверна наполняется холодом, темнотой и тишиной. Обитателям этой второй жизни нужно общество, но не общение. Вторая жизнь должна была начаться еще не скоро, так что Лем увидел в таверне шахтеров, оживленно болтающих за игрой о своих будничных делах. Заметил он и Грэмми с Сором. Эти сидели вдвоем, как обычно. Портовый рабочий и начальник порта — два конца одного гвоздя. Грэмми был приземист и плоскоголов. Волосы пострижены на самый дешевый манер. Сор редко упоминал о своем высоком статусе, опасался, как бы ему не пришлось платить за двоих. В отличие от Грэмми, он был высоким и стройным. В таверне он всегда потягивал пиво, чтобы никто не догадался, что он может позволить себе вино. Брик, конечно же, трудился за стойкой. Чтобы ловить взгляды посетителей, ему приходилось забираться на табурет. Локон нуждалась в помощи всех троих. Но Лем не подошел ни к одному из них. Вместо этого он встал рядом с мишенью для дротиков. Джул, собиравшийся бросить дротик, предложил это сделать Лэму. Тот с радостью согласился. Дротик вонзился на несколько футов ниже мишени в доску, рядом с двумя сучками, где уже имелось тьма дырочек от таких же промахов. Джул одобрительно хмыкнул и метнул, попав в доску рядом с дротиком Лэма. "Слышал ты, снова выручил Гремми", сказал Лэм перед своим вторым броском. Очень правильный поступок. Джол признателен Кевну. Следующая игра была против Рода, старого тавернщика. К сожалению, Лему не удались два броска. Первый дротик полетел так плохо, что даже попал в мишень. Однако третий вновь воткнулся около сучков. Недурно, Лем, прокомментировал Род. Должно быть, эта трость помогает тебе не шататься. Сдаётся, после аварии ты стал играть намного лучше. Трости не помогают метать дротики, возразил Лэм. Чего не скажешь о вынужденном безделье. Рот хмыкнул. Ты ещё и помогаешь Брику с пивом по выходным, спросил Лэм. Чаще, да, чем нет. С этими словами Рот сделал бросок. Он отошел, уступив место другим игрокам, и пропустил две игры подряд. Подходя к доске, каждый игрок читал на лице Лема молчаливые вопросы. Они вспомнили, как однажды вечером Лем помог в стельку пьяному роду добраться домой. Еще он пособил Джулу в укладке новой черепицы на крышу, после того, как старую сорвала буря. Подобных историй были десятки. Для этих людей Лем был как глубокий колодец, из которого всегда можно напиться чистой воды. Он предлагал свою помощь, ничего не требуя взамен и не напоминал после о сделанном, если только ему не требовалось нечто исключительно важное. Так что, пожалуй, с деньгами для уплаты налогов у Лема было туговато. Но если мерить состояние человека в той единственной валюте, которая имеет настоящую ценность, то Лем был сказочно богат. В ту ночь по городу пополз слушок, что Лему что-то нужно от Грэмми, Сора и Брика. Лем, человек без долгов, так сильно нуждается в этой услуге, что может даже попросить о ней. На языке таких людей это означало, что он молит о помощи. Лем продолжал метать дротики, причём довольно успешно. Дело в том, что целью был вовсе не центр мишени. Пару лет назад кто-то заметил, что группа сучков на доске очень похожа на человеческое лицо, а точнее, на лицо герцога. Если представить, что древесные волокна это его волосы, а мишень фамильные гербы на его груди, И, конечно же, под мешением на стене имелись два сучка, примерно там, откуда растут ноги. Лем сделал бросок, и стоявшие рядом мужчины поморщились как от боли. Точнёхонько, отметил один из них. В течение этой ночи был сведён баланс в невидимых грозсбухах. Решения были приняты, но не озвучены. В этом не было необходимости. А утром, задолго до начала рабочего дня, Локан увидела на пороге своего дома троих: бармена, начальника порта и портового рабочего. Эти люди изъявили готовность помочь во всём, что бы она ни задумала. Через 10 дней Греми доставил на пристань огромную бочку, вместе с питью точно такими же В тот день к скале причалило идеальное для осуществления плана судно под названием Мечта Ута. Она нечасто посещала Пик Диггина, и у капитана имелось королевское разрешение на покупку бриккового пива. Матросы с Мечты Ута уже было взялись катить бочки, однако капитан хорошо помнил текст королевского разрешения. Разве груз не положено досматривать, осадил он подчиненных. Мез этого нас не выпустит из порта. Вызвали инспекторшу. Взгляд у неё был настолько хмурым, что способен был убить споры, а рука сжимала палку, как всегда, готовую покарать нарушителя. Женщина осмотрела первую бочку, затем приложила к ней свой прибор. Рядом с ней стоял Сор и глядел на свои карманные часы, считая секунды. Его сердце бешено колотилось. Греми вытер пот со лба, когда инспекторша двинулась к следующей бочке. Брик пихнул его локтем, чтобы не вёл себя так подозрительно. Наконец, инспекторша добралась до последней бочки, достаточно вместительной, чтобы внутри могла свернуться калачиком юная девушка. Как ни прислушивалась инспектор, она не уловила ничего необычного. Взмахом руки женщина разрешила грузить бочки на борт. Трое заговорщиков переглянулись, но вдруг инспектор резко обернулась и резким движением опрокинула последнюю бочку. Раздался тяжелый удар, за ним последовало приглушенное «Ой, так я и думала». Инспектор взяла с настила пристани Фомку, вскрыла ею бочку и обнаружила страшную правду. С острова пыталась улизнуть молодая особа с волосами цвета, вороного крыла. Наполнитель перья, воскликнула инспекторша. И ты надеялась, что они обманут мой слух? С этого момента события понеслись вскачь. Без посторонней помощи тут не обошлось, заявил инспекторша начальнику порта. Это явный заговор. Бедный Греми не выдержал и разрыдался. Брик пытался успокоить его, а Сор размышлял вслух не приказать ли Греми, чтобы принял Хару вместо своего начальника. Король обеспокоен вашей нелояльностью, продолжал инспекторша с усмешкой. Он меня предупреждал на этот счёт. Ему непременно доложат, что вы сообща пытались обойти закон. Капитан «Вы заплатите только за пять бочек». Досмотренный груз переправили на борт мечты Ута, и та взяла курс на серединный архипелаг Изумрудного моря. На этом же судне уплыла и инспекторша, оставив порт на попечении своего помощника. Напоследок пообещала, что лично доложит королю о творящемся на пике Диггена беззаконии. Возможно, вы решили, что обнаруженная молодая женщина вовсе не Локон. Если да, то вы совершенно правы. Возможно, вы решили, что Локон спряталась в одной из остальных бочек. Если да, то вы ошиблись. Локон не пряталась в другой бочке. Локон вообще не пряталась. Локон была инспекторшей.